глава 15 мистер Полуецси делает попытку быть полезным Когда на следующее утро Марамматцстве вошла в офис женского детективного агентства номер один Мамакку уже была там Итак Ма сказала Марамматцви после обмена приветствиями значит вы занимаетесь преследованием нашего друга мистера Седрика Дсане Что вам удалось обнаружить сегодня? Мама Акутси взяла листок бумаги и помахала им. «Около лобацы есть небольшая ферма. Все подробности у меня вот здесь. Считается, что это собственность его брата, но я уже поговорила по телефону с живущими неподалеку оттуда людьми, которые продают растворы для дезинфекции, которые применяются в ветеринарии. Они говорят, что раствор всегда покупает мистер Седрик Дисони, и что на чеках всегда стоит его имя. Адвокатам будет интересно это услышать. Я думаю, они сумеют доказать, что на самом деле хозяин — он. «Адвокаты будут очень довольны вашей работой», — улыбнулась Ма Рамоцве и добавила, «а мистер Дисоне очень недоволен». Мамакути засмеялась, «мы не можем угодить всем». Женщины поболтали несколько минут, потом Мамакути предложила сделать для Маа Рамацве чашку чая. «Я принесла несколько донатсов», — сказала она. «Пхути угостил меня вчера вечером. Он прислал один вам, а один мистеру Матиконе». Маа Рамацве просияла. «Это очень мило с его стороны», — заметила она. «Донатс». Женщина замолчала. Она вспомнила о своей диете. Утром она съела один тост и один банан, и в желудке было легко и пусто. Донатс был как раз тем, чего ей сейчас хотелось. Донатс со сладким кремом, пропитавшим его насквозь, припудренный сверху сахаром, так что чуточку он хрустел и пачкал губы белым. «Какое блаженство! Какое блаженство!» «Не думаю, что стану есть донатсма», — вздохнула Марамацве. «Вы можете съесть мой». Мама Кутси пожала плечами. «Я с удовольствием съем два. Или, может, поделиться с учениками? Нет, думаю, не стоит. Я сама все съем». Мама Кутси встала со стула и направилась через всю комнату к чайнику. Маорама Цве тут же заметила, что она идет как-то странно, маленькими шажками, ставя одну ногу перед другой. «Разумеется, новые туфли. Она получила их сегодня утром». Маорама Цве перегнулась через стол и посмотрела. «Ваши новые туфли, ма!» — воскликнула она. «Эти прекрасные новые туфли!» Мама Кутсе замерла на месте. Повернулась лицом к Марамацве. «Значит, они вам нравятся, Марамацве?» Марамацве не колебалась ни секунды. «Конечно, нравится», — сказала она. «Очень хорошо смотрится на вас». Мама Кути скромно улыбнулась. «Спасибо, мам». «Я как раз разнашиваю их. Вы же знаете, это занимает какое-то время». Несомненно, Маорама Цви знала и знала, к тому же, но не сказала ни слова, что бывают туфли, которые невозможно разносить. Туфли, которые оказались малы, обычно бывают малы по причине того, что предназначены для людей с маленькой ногой. «Вы привыкнете к ним», — пообещала она. Но в ее голосе не было уверенности. Мама Куци продолжила путь к чайнику. «Мучительно!» – подумала Марама Цве. Затем вернулась к своему столу и с облегчением села. Наблюдая за ней, Марама Цве постаралась держать улыбку. У ее помощницы была одна слабость – страсть к неудобным туфлям. «Но это не страшно!» – улыбнулась про себя Марама Цве. «Насколько опаснее была бы страсть к неподходящим мужчинам?» Но у Мама Кутси не обнаруживалось ничего подобного. На самом деле она вела себя очень разумно по отношению к мужчинам, пусть даже ей не повезло с ее последним приятелем. Он был мужчиной, подходящим во всех отношениях. Кроме того, разумеется, что был уже женат. Когда вода вскипела, Мама Кутси заварила чай. «Танганда» для себя и «Рэдбуш» для Марамацви и отнесла Марамацви Рамоцве» ее чашку. Марамацви едва удержалась от того, чтобы предложить свою помощь и сходить за чаем самой, ведь она видела, как больно ходить ее помощнице. «Будет нехорошо», — подумала она, «если Ма Макутси поймет, что всем заметно, насколько ей неудобно в этих туфлях». Ей было бы трудно признать свою ошибку перед самой собой, что уж говорить о других. Затем из промасленного бумажного пакета появились донатсы, и мама Кути принялась за еду. «Очень вкусные!» — сказала она с набитым ртом. «Пхути говорит, что знаком с пекарем из пекарни на Бродхерст, и тот всегда дает ему самые лучшие донатсы». «Очень хорошие ма, очень!» Она помолчала, слизывая сахар с пальцев. «Вы, наверное, сегодня как следует позавтракали, Марамоцве?» «Или заболели?» «Мы не должны целый день есть донатсы», — откликнулась Марамоцве. «Существуют и другие дела». Брови Мамакутси поползли вверх. Какое-то слишком резкое для Марамацве замечание относительно поедания донатсов целыми днями. Два донатса утром — это, конечно, ничего особенного, и Марамацве обычно не стала бы отказываться от донатса. Если только не... Ну, это было бы невероятное событие. Марамацве на диете!» Мама Кутси бросила взгляд на Марама Цви. «Вы никогда не соблюдали диету, правда, Марама Цви Вопрос был задан, между прочим, но мама Кутси сразу поняла, что угадала. Марама Цви внимательно посмотрела на свою подчиненную. Было заметно, что ее раздражение смешано с жалостью к себе. Это часто можно наблюдать у людей на ранних стадиях диеты. на самом деле моя сейчас на диете сказала марамацве и мне не становится легче от того что вы едите донацы у меня на глазах ответ оказался неожиданно резким а ведь марамацве обычно была добра и вежлива и мама куси не приняла его близко к сердцу известно что для соблюдающих диету людей характерна вспыльчивость И кто стал бы обвинять людей в том, что они раздражены, испытывая постоянный голод? Но в то же время рядом с людьми, сидящими на диете, течет нормальная жизнь, и донаций всего лишь часть ее. «Но вы не можете ждать, что все остальные перестанут есть», — Маарамацве возразила Мамакути. «Больше на эту тему ничего не было сказано». Но Марамоцве пришло в голову, что это как раз одна из тех проблем, с какими обращаются к тетушке Эммонг. Она живо вообразила себе письмо. «Дорогая тетушка Эммонг, я сижу на диете, но одна женщина в офисе уверяет меня в том, что может есть донатсы у меня на глазах. Эта ситуация кажется мне непростой, я не хочу быть грубой, но могу ли я что-нибудь с этим сделать?» «Тетушка Эммонг дала бы очередной умный ответ», — подумала Морамоцви. Она задумалась о тетушке Эммонг. «Должно быть очень интересно, когда люди пишут тебе по поводу всевозможных проблем. Так можно стать владелицей множества тайн». Морамоцви остановилась. Ей пришла в голову очередная мысль, и она быстро записала ее на листке бумаги, чтобы не забыть, Ведь так случается с многими блестящими мыслями, да и с неблестящими тоже. Вскоре после ланча в дверь офиса постучался мистер Полупетси. Утром они его не видели, но в этом не было ничего особенного. Мистер Матико не обнаружил, что мистер Полупетси – надежный водитель, в отличие от учеников, при любой возможности превышавших скорость, и решил использовать его для того, чтобы он покупал запасные части и развозил автомобили клиентам, которые не могли сами заехать в гараж за своей машиной. Мистер Полупетси ничего не имел против того, чтобы вернуться из дома клиента пешком или на маршрутном такси, в то время как ученики настаивали на том, чтобы мистер Матикони заезжал за ними на грузовике. Но все это требовало времени, иногда мистер Полупетси отсутствовал в гараже часами. «Мистер Полупетси!» — воскликнула Марамацви. «Вы выполняли одно из своих долгих заданий?» «Здесь и там, по всему городу». «Он известен во всем городе», — смеясь, вставила Мамакути. «Он самый известный гонец, вроде Супермена». «Супермен не был гонцом», — возразила Марама Он был Она не закончила фразу. «Чем, собственно, занимался Супермен?» Она сомневалась в том, что это когда-нибудь было ясно. Мистер Полупетси не обратил внимания на эту болтовню о Супермене. Он неоднократно замечал, что на этих женщин иногда находят какое-то дурацкое настроение. Они болтают всякую чепуху, и это считается забавным. Но он не находил это особенно забавным. я ездил за запасными частями для мистера матикуни вежливо объяснил он мне нужно было забрать несколько предохранителей а еще мы должны были отдать ремни вентиляторов и и так далее и тому подобное засмеялась мамакути все гаражные дела это нам не интересно мистер полупеси нам в этой части здания интересны более серьезные вопросы «Вы сочтете ремень вентилятора вполне серьезной вещью, если он вдруг выйдет из строя на полпути в Франсистаун», — возразил мистер Полопетси. Он собирался продолжить объяснение относительно важности технических проблем, но вдруг замолчал. Мамакути поднялась из-за стола, чтобы отнести папку в шкафчик для документов. Мистер Полупец увидел ее новые синие туфли и заметил, к тому же, как странно она идет. — вас что-то болит, ма? — сочувственно спросил он. — Вы вывихнули лодыжку? Мама Кути продолжала свой мучительный путь. — Нет, — ответила она, — ничего не болит. Со мной все в порядке. Спасибо, Ра. Мистер Полупетси не уловил предупреждающего взгляда Марамацви и продолжил. «Похоже, это у вас новые туфли». «Боже, какие модные, верно?» «Я едва разглядел их, такие они маленькие. Вы уверены, что они вам подходят?» «Ну, конечно», — пробормотала Мамакутси. «Я просто разнашиваю их только и всего». «Я бы сказал, что у вас слишком широкая нога для таких туфель, ма. сочувственно улыбнулся мистер Полупетси. «Вряд ли вы сможете бегать в них, правда? Или даже ходить». Мара Мацве не могла удержаться от улыбки и с преувеличенным интересом стала разглядывать свой стол, стараясь скрыть выражение своего лица от Мамакуси. «Как? По-вашему, Мара спросил мистер Полупетси. «По-вашему, Мамакутси, стоит носить такие туфли?» «Это меня не касается, Ра», — ответила Марамацве. «Мамакутси достаточно взрослые, чтобы выбирать туфли по своему вкусу». «Да», — вызывающе ответила Мамакутси. «Я не высказываюсь по поводу ваших туфель, а вы не должны высказываться о моих». «Очень грубо со стороны мужчины высказываться о туфлях женщины», «Это общеизвестно? Не так ли, Марамоцве?» «Да, конечно», — подтвердила Марамоцве как преданный друг. «И как бы там ни было, мистер Полупетси, вы ведь хотели видеть нас по какой-то причине». Мистер Полупетси прошел через комнату и без приглашения уселся на стул для клиентов. «У меня есть одна вещь, которую я хочу показать вам», — сказал он. «Это снаружи, за домом. Но сначала я вам кое-что расскажу». «Вы помните, как мы ездили в Моколоде? Там было что-то не так, ведь верно?» Морама кивнула. «Да, я не думаю, что там все в порядке». «Люди напуганы, правда?» — настаивал мистер Полопец. «Вы это заметили?» «Возможно», — сказала Морама «Ну, а я без сомнения заметил». продолжал мистер Полупетси, «и пока вы разговаривали с людьми, я провел разведку. Я копнул несколько глубже». Мара Мацвина хмурилась. «Не дело мистера Полупетси копать глубже. Не затем она брала его с собой в Моколоде. Он был человеком наблюдательным и умным, но ему не следовало бы думать, что он может предпринять самостоятельное расследование». И даже Мамакутси с ее значительным опытом практической работы не могла бы начать расследование, не посоветовавшись сначала с Марамацве. Это просто вопрос под отчетности. Если что-то пойдет не так, то именно Марамацве будет нести ответственность как владелица детективного агентства. По этой причине она должна знать обо всем, что происходит». Ма сосредоточилась, чтобы серьезно поговорить с мистером Полупетси. Ее это не радовало, но она была боссом, в конце концов, и не могла пренебречь своим долгом. «Мистер Полупетси», — начала она, — «я не думаю». Мужчина перебил ее, быстро подняв кверху палец, словно указывая на источник своего воодушевления. «Это всё связано с птицей», — сказал он. Можете себе представить, Марамацве, во всех этих страхах виновата птица. Марамацве молчала. Она тоже выяснила это в конце концов, добыв сведения от своего родственника, но она никак не ожидала, что мистер Полупец, у которого в Моколуде не было ни знакомых, ни родных, выяснит то же самое». Я знала про птицу, задумчиво сказала Марамоцвея и собиралась разрешить эту проблему. Мистер Полопецци поднял вверх другой палец. "Я уже это сделал", радостно сообщил он. "Я разрешил эту проблему". Мамакуцци, которая с интересом слушала свою начальницу и мистера Полопецци, теперь вступила в разговор. "Что связано с птицей?", спросила она. «Как может птица причинить все эти неприятности?» Мистер Полупетси повернулся на стуле, чтобы оказаться лицом к лицу с Мамакутси. «Это не просто какая-то птица», — объяснил он. «Это птица-носорог, которая гнездится на земле». Мамакутси невольно вздрогнула. «На севере Боцваны, откуда она была родом, водились птицы-носороги, которые гнездились на земле». Она знала, что они предвещают неудачу. Люди избегали их, когда это было возможно, и, на ее взгляд, это было мудро. Стоило только посмотреть на этих птиц, больших, словно индюки, на их огромные клювы и печальные, как у стариков, глаза, как сразу становилось не по себе. «Да», — продолжал мистер Полупетси, — «эту птицу привезли в приют для животных». Добрые люди нашли ее, лежащие на дороге, с севернее Мокулади привезли. У нее было перебито крыло и сломана нога. Ей перебинтовали их и оставили жить в приюте до выздоровления. И местные жители перепугались, потому что все знают, что эта птица приносит смерть. Она всегда приносит смерть. — Но почему они ничего никому не сказали? — спросила мамакути. «Потому что были в замешательстве», — ответил мистер Полопетси. «Никто не хотел быть человеком, который должен сказать Нилу, что люди не хотят, чтобы птица жила там. Никто не хотел, чтобы его считали суеверным и несовременным». «Ведь все так, Марамацви». Марамацви неохотно кивнула. «Мистер Полопетси пришел к тому же выводу, что и она. Но как он поступил?» сама она считала что случаи очень деликатные и собиралась как следует подумать что делать мистер полупецси кажется наломал дров вы сказали что разрешили проблему сказала она как же вы сделали это ра попросили птицу улететь мистер полуппеси покачал головой нет нет не так ма я забрал птицу я забрал ее ночью марамавиахнула «Но вы не могли это сделать!» «Почему не мог?» — удивился мистер Полупетси. «Это дикая птица. Никто не владеет дикими птицами, и ни у кого нет права задерживать ее там». «Люди отпустили бы ее после выздоровления», — заметила Марама Цве, и в ее голосе послышалась нотка гнева. «Да, но ведь до тех пор могло что угодно случиться». Мистер Полупетси говорил с вызовом, кто-нибудь мог убить птицу, или могло произойти что-то более ужасное, и тогда все стали бы винить Нила в том, что он разрешил оставить птицу в приюте. Могла случиться ужасная неприятность. Морама на минуту задумалась. То, что говорил мистер Полупетси, скорее всего, было верно, но все же не оправдывало его стремление взять дело в свои руки. «Где же вы ее выпустили, Ра?» — спросила Марамацви. «Эти птицы здесь не живут, они живут вон там». И она показала на север, в направлении Буша, Тули-Блока, Свопунг-Хилза и просторных равнин Мата-Белиленда. «Я знаю», — вздохнул мистер Полупец, «и потому я еще не выпустил ее». Я попросил одного из водителей грузовиков отвезти ее в Буш, когда он завтра поедет в Франсистаун. Он выпустит ее. Я дал ему несколько пула, чтобы он это сделал, и несколько сигарет. «А где же птица сейчас?» — поинтересовалась Марамацве. «Где вы ее прячете?» «Нигде не прячу», — улыбнулся мистер Полупетси. «Она в картонной коробке за домом. Я покажу вам». Он поднялся со стула. Марамацве обменялась взглядами с Смамакути, взглядами, смысл которых трудно истолковать, но в которых было заметно удивление, смешанное с дурным предчувствием. Затем обе женщины последовали за мистером Полупетси за угол дома. У стены, ничем не защищенной от солнца, стояла большая картонная коробка, в верхней части которой были проделаны дырки для воздуха. Мистер Полупетси осторожно приблизился к коробке. — Я чуть-чуть приоткрою крышку, — сказал он. — Не хочу, чтобы она улетела. Морамоцви и Мамакути стояли позади мистера Полупетси, пока он тихонько отгибал один из клапанов коробке. Посмотрите, — прошептал он, — вот она, она спит. Морамоцви заглянула в коробку. На дне лежала большая птица-носорог с полуоткрытым огромным клевом. Мара Мацве с минуту смотрела на птицу, затем выпрямилась. «Птица мертва, ра, сказала она. «Она не спит!» — она умерла. Мара Мацве не сердилась на мистера Полупетси, который был слишком расстроен, чтобы помочь им похоронить птицу в зарослях кустарника за быстрыми моторами на Тлоквенкроуд. Она не стала указывать ему на то, как глупо было оставлять птицу на несколько часов на жарком солнце в коробке, где температура была выше, чем могла выдержать птица. Маорама не говорила этого, и ее предупреждающий взгляд остановил Мамаку Цве, прежде чем она сделала бы то же самое замечание. Вместо этого Маорама сказала, что каждый может ошибиться, и что мистер Полупеце понимает, что он хотел помочь. Затем, так вежливо, как только смогла, она объяснила мистеру Полупетси, что в будущем ему следует спрашивать ее согласие на любые действия, которые он захочет предпринять. «Так будет лучше», — тихо сказала она, мягко коснувшись плеча мужчины в знак прощения. Вместе с Маамакути она отнесла безжизненную птицу в заросли кустарника. Женщины нашли место, хорошее место, под небольшой акацией, где земля оказалась достаточно мягкой, чтобы можно было легко вырыть яму. И Маорама вырыла яму, могилу для птицы, с помощью Тесла, которая попросила у человека, владевшего участком земли рядом с гаражом. Она высоко взмахивала Теслам и вонзала его в землю в точности так же, как все ботсванские женщины до неё. на протяжении многих веков, готовившие землю для посева. А мама Кутся отгребла землю в сторону и опустила птицу в могилу, нежно, словно укладывая отдыхать близкого друга. Марамацви посмотрела на свою помощницу. Ей хотелось сказать несколько слов, но почему-то она не могла заставить себя сделать это. «Эта птица — одна из нас». Мы вернули ее в землю, из которой она пришла, в землю, из которой пришли мы сами. А теперь мы засыплем ее. Так женщины и сделали, потихоньку насыпая землю на большое неподвижное тело птицы, которое не повезло в её недолгой жизни, и в конце концов они совсем покрыли несчастную землей. Маорамацве кивнула Мамакути, и они зашагали к гаражу. Босые, скромно одетые, такие же, как их матери и бабушки, они шли по земле, которая столько значила для них, и которая была местом упокоения для нас всех, людей, животных и птиц».